Выстрелы следовали за выстрелами. Пороховой дым стоял вокруг охотников, а в большой просторной сетке Якташа были только 3 лёгенькие маленькие бекас. И то один из них был убит Весловским, и один общий.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 Поднятые прежде и носившиеся в воздухе бикасы садились предохотниками. Вместо двух ястребов теперь десятки их с писком вились над болотом. Пройдя большую половину болота, Левин с Вяловским добрались до того места,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 Левый сапог, полный воды, был тяжёл и чмоков. По испачканному пороховым осадком лицу каплями скатывался пот. Во рту была горечь, в носу запах пороха и ржавчины, в ушах непрестающее чмоканье бекасов. До стволов нельзя было дотронуться, так они разгорелись. Сердце стучало быстро и коротко, руки тряслись от волнения, и усталые ноги спотыкались и переплетались по кочкам и трясине. Но он всё ходил и стрелял. Наконец, сделав постыдный промах, он бросил на землю ружьё и шляпу. "Нет, надо опомниться", сказал он себе. Он поднял ружьё и шляпу, подозвал к наге ласку и вышел из болота.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 Палец его прижимал гашетку прежде, чем он брал на цель птицу. Всё шло хуже и хуже. У него было 5 штук в якташе, когда он вышел к кальшанику, где должен был сойтись со Степаном Аркадьевичем. Прежде чем увидеть Степан Аркадьевича, он увидал его собаку. Из-под вывороченного корня ольхи выскочил крак, весь чёрный от вонючей болотной тины и с видом победителя обнюхался с лаской за краком показалась в тени ольх и статная фигура Степан Арканч он шёл навстречу красноей распотевший с расстёгнутым воротом всё так же прихрамывая ну что вы полили много сказал он весело улыбаясь а ты спросил левен но спрашивать было не нужно потому что он уже видел полный яктаж да ничего У него было 14 штук. Славное болото тебе верно весловский мешал. Двум с одной собакой неловко, сказал Степан Арканж, смягчая своё торжество.